Глава пятая. 7 мая, один час пять минут по восточному летнему времени. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер Кроу много месяцев ожидал этого звонка. Командор Грей Пирс всегда умел находить проблемы. Именно поэтому Пейнтер, глава отряда Сигма, не выпускал блудного агента из поля своего зрения, пока тот кочевал по планете. И все же не мог предсказать, в каком виде придет беда. «Осиный рой?» Десять минут назад Пейнтер закончил разговор с Сейхан и предупредил власти на Гавайях и свое руководство в управлении. Сев за стол, он на все лады обдумывал возникшую ситуацию, тщательно взвешивая последние слова Сейхан. «Это не случайное причуда матери природы, а биологическое оружие». В приоткрытую дверь постучали, прервав размышления. В комнату проскользнула стройная женщина – Капитан Кэтрин Брайант, его заместитель. Несмотря на позднее время суток, темно-каштановые волосы были аккуратно уложены в прическу, столь же консервативную, как ее наряд. Темно-синий костюм, белоснежная блузка, черные кожаные лодочки. Ярким пятном выделялась только золотая с эмалью брошь на лацкане пиджака. Крошечная лягушка. Подарок десантников. Кэтрин отправилась с ними на задание военно-морской разведки, и один из товарищей не вернулся. В память о нем Кэт и носила эту брошь. Пейнтер взял Кэт в Сигму аналитиком. Скоро она стала столь же необходима, как высшее руководство, а может и больше. «У нас на тех островах проблемы посерьезнее», — начала Кэт, сразу переходя к делу. «Ты о чем?» Она подошла к столу, включила планшет, который держала в руках, — На одном из настенных мониторов возникла топографическая карта Гавайских островов. Кроу отодвинул кресло подальше, чтобы видеть всю картину. Три самых больших острова покрывали красные точки. «У нас не только нападение на Мауи», — Кэт постучала указкой по красной зоне вдоль восточного побережья, где Сейхан зафиксировала рой. Поступила информация об аналогичных атаках на ааху и самый большой остров Гавайев. Пейнтер вышел из-за стола. Он-то надеялся, что налицо единичные удары, возможно, акция экотеррористов. Кэт указала на столицу штата Гонолулу. Возле Даймонд Хед разбился самолет. Примерно в то же время, что и три других на Мауи. А вот здесь, в Хило, она перешла к самому большому острову, из центральной больницы направили запрос на получение неотложной медицинской помощи. Они не справляются с потоком пострадавших, несколько человек уже умерли». «Это не случайное причудо матери природы», — прозвучало в голове у Пейнтера. «Да, нападение спланировали». «С Кауаи и других более мелких островов пока ничего не слышно», — продолжала Кэт. «Но мне кажется, это дело времени. Я дала Джейсону задание мониторить все, что касается Гавайев, новости, социальные сети и сообщения о правонарушениях». «Почему атаковали именно Гавайи?» — подумал вслух Пейнтер. «У нас пока слишком мало данных, чтобы выдвигать предположения», — Кэт внимательно смотрела на карту. «Одна из причин, возможно, отдаленное расположение. Внедрение агрессивного вида не просто несет прямую угрозу людям, а еще и может разрушить замкнутую островную экосистему». От этой мысли Мороз шел по коже. Впрочем, с прогнозами на будущее следовало повременить — Решение требовало более насущная проблема. «С чем именно мы столкнулись?» — спросил Пейнтер. «Что выбросили на острова?» «Я связалась с энтомологом Смитсоновского национального зоопарка доктором Сэмюэлом Беннетом. Он специалист мирового уровня. Судя по описанию Сейхан, в мире мало видов такого размера». «Хорошо. Важно поскорее выяснить, с чем мы имеем дело». Одно из главных преимуществ расположения штаба Сигмы под главным зданием музейного комплекса заключалось именно в том, что отряд мог напрямую связаться со Смитсоновскими исследовательскими центрами и лабораториями. А еще отсюда Сигма легко могла обратиться в кабинеты власть имущих в Конгрессе или Белом доме. Пейнтер знал, что его непосредственный начальник, генерал Грегори Мэтклофф, уже оповестил обличенных властью и требует немедленных действий. Но шестеренки вращались слишком медленно. Именно поэтому возник отряд «Сигма», чтобы действовать мобильно и точечно. Они находились на передовой, отражая угрозы, непрестанно порождаемые развитием технологий. По всему миру появлялись все новые научные достижения, так быстро и непредсказуемо, что Соединенным Штатам понадобилась команда, способная реагировать достаточно оперативно и гибко. Именно к этому сводилась задача Сигмы — быть первыми. У Кэт зазвонил телефон. «Наш энтомолог, доктор Беннетт. Кажется, он работает допоздна. Включи громкую связь». Она кивнула. «Доктор Беннетт, спасибо, что связались со мной так быстро». Мне позвонил ассистент и передал ваш срочный запрос, который меня очень заинтересовал. Я не часто получаю экстренные вызовы из управления. Мы очень благодарны за вашу помощь. Здесь со мной мой шеф. Она кивнула Пейнтеру. Вот как. Так что же это за дело? Вы получили моё описание осы, конечно, поэтому то у меня и был готов ответ. Дело в том, что примерно месяц назад ко мне уже обращались с подобным запросом. Описывали точно такую же осу. Тело длиной более трех дюймов, черное, с салами зигзагообразными полосами на брюшке. Откуда поступил запрос, придвинулся к трубке Пейнтер? Из Японии, от какого-то сотрудника фармацевтической компании. Подождите, я доберусь до рабочего стола и найду его имя в электронной переписке. Кэт посмотрела на Пейнтера, склонив голову. Оказывается, Сигма не всегда первая. Как я сказал тому исследователю, продолжал Беннетт, просматривая почту, среди химиноптера не существует вида, соответствующего этому описанию. Больше всего подходит Веспа Мандариния, гигантский шершень, достигающий трех дюймов, но у него черно-желтый окрас. Еще один вероятный кандидат... «Наш американский вид обитает в Нью-Мексико, охотится на тарантулов, добрых два дюйма в длину – адское жало, однако тело имеет однотонный и сине-черный окрас, а крылья оранжевые. Пейнтер поморщился от одной мысли, что его могло бы ужалить какое нибудь из этих насекомых. «Если бы вы добыли мне экземпляр, я мог бы сказать точнее, возможно, мы имеем дело с гетерохроматической мутацией». Иными словами, это близкий родственник одного из видов, просто с другим окрасом. К сожалению, скоро мы сможем предоставить вам для изучения множество экземпляров, вздохнула Кэт. Я был бы очень рад получить. А, вот письмо, Беннет прокашлялся. Имя исследователя Кен Мацуи. Судя по заголовку письма, он профессор кафедры токсикологии карнельского университета». «Если не ошибаюсь, вы сказали, что запрос поступил из Японии», — Пейнтер нахмурился. «Именно так. По-моему, он получил грант от фармацевтической компании «Танака». «Пишет из их центрального офиса в Киото. Могу переслать вам контактные данные». «Если вас это не затруднит», — попросила Кэт. Поблагодарив Беннета, она завершила вызов и повернулась к начальнику. «Что скажете?» Кто-то явно столкнулся с этим видом задолго до сегодняшнего нападения. Пейнтер снова сел в кресло. Нужно как можно скорее связаться с этим профессором. Я займусь, — у порога Кэт задержалась. Что у Грея и Сейхан? Пока что они предоставлены сами себе. Службам спасения понадобится некоторое время, чтобы начать действовать. А наш человек на Гаваях? Пейнтер вздохнул. В течение последних девяти месяцев... Он не только держал в поле зрения поездки Грея, но и посменно рассылал сотрудников Сигмы по пути его следования. Сначала Мушкет Монг Коккалис работал в Париже, завершая вместе с Интерполом дело о контрабандистах, торговавших животными. В случае необходимости он мог быстро добраться на юг Франции к Грею. Затем Пейнтер связался с Такером Уэйном, с владельцем сафари-парка в Южной Африке, и попросил быть наготове, если вдруг Грею понадобится помощь во время странствий по этому опасному континенту, и так далее. Возможно, Пейнтер впустую тратил человеческие ресурсы, но когда речь шла о Грее, можно было не сомневаться, рано или поздно он найдет себе проблемы, или они сами его найдут. Никаких срочных дел у Сигмы на Гаваях не было, однако перспективы провести несколько недель на курорте – Привлекла многих. К несчастью, карты выпали неудачно. «Ковальски на другой стороне Мауи», — промолвил Пейнтер. «Я ему сообщил, но пройдет час, пока он доберется до вертолета и прилетит на место». «Что ж, тогда Грею и Сейхан пока делать нечего. Но Грей вряд ли будет бездействовать. То есть бросится грудью на амбразуру. В этом ему нет равных», — Пейнтер криво усмехнулся.